Совместные трапезы были общепринятым знаком солидарности среди родственников, соседей и коллег во всех слоях минского общества. Конечно, присутствие на казенных пиршествах слишком часто было не более чем утомительной служебной обязанностью. Неприязнь минских ученых-людей к официальному церемониалу – одно из многих свидетельств углубившегося разрыва между частной и публичной жизнью. Правда, в городах существовали и даже попали на страницы литературных произведений веселые компании гуляк, диктовавшие неписанные законы городского шика. Однако похождения этих повес знаменовали по существу бегство от реальной жизни. Они не предполагали искренности в общении и, следовательно, настоящей дружбы. Среди ученых людей Минской эпохи примечательны радикальные последователи Ван Янмина поборники постижения подлинности бытия в самом себе, почти сплошь отличавшиеся эксцентричным, нередко дерзким поведением и своеодушевлением, слагавшие панигирики мужам древним и странным, одержимым страстью, сумасбродным. Литератор позднеминского времени Чен Юйвэнь, следуя тогдашней моде, составил даже классификацию типов «возвышенного безумства», где фигурируют люди одержимые, сумасшедшие, неразумные, буйные, неумелые и так далее. Буйство и неразумность этих мужей ценились, заметим, не сами по себе, а как признак твердой воли, Главные добродетели неоконфунцианского ученого после Ван Янмина. С 16 века сложился и устойчивый тип нонконформистского художника, человека, как правило, образованного, родом из добропорядочной семьи, но не сумевшего сделать карьеру и вынужденного торговать своими занятиями и талантом. Впрочем, его двусмысленное положение в обществе позволяет ему пренебрегать этикетом и даже бравировать своей свободой. Тем более, что у него обычно имеются влиятельные покровители, не, бестай, не зависти, взирающие на его причуды. Он большой любитель вина и женщин, поклонник даосской романтики и неисправимый индивидуалист, повинующийся только зову чувства. Вот один из таких людей, художник из Нанкина Ши Джун, который казался дурачком, любил в одежде даоса босоногим, заткнув за пояс цветы, ездить верхом на буйволе. В живописи же никому не подражал, а был только самим собой». А вот современник и земляк Ши-Джуна У-Вэй по прозвищу «маленький небожитель», на которого вдохновение часто не сходило в хмелю. Тогда он хватал кисть и щедро брызгал тушь на бумагу, создавая картину в одно мгновение. Будучи призванным ко двору, У-Вэй, чуть ли не мертвецкий пьяный, в затрапезном виде, рисует в присутствии императора картину «Ветер в соснах», и государь, восхищенный его искусством, восклицает, «Воистину, это кисть небожителя». В то же позднеминское время более других прославился своими безумствами гениальный художник и литератор Сюй Вэй, чьи дерзкие временами крайне жестокие поступки дали повод многим современникам считать его и вправду помешанным. Картины его отмечены печатью «могучей», доходящей до мучительного иступления страсти. Еще при жизни Сюй Вэй стал героем скандальных анекдотов, но Юань Хундао, составивший его восторженное жизнеописание, даже отказался проводить различия между гениальностью и болезнью, заявив, что Сюй Вэй был больным потому, что был необыкновенным, и был необыкновенным, потому что был больным. Что ж, в этом суждении есть своя логика. Что скрывалось за выходками блаженно-безумных мастеров? Обыкновенная психическая неуравновешенность, желание разоблачить лицемерие официальных норм культуры или опыт более сложный, сопряженный с пониманием того, что всякое сообщение о наличии маски — это тоже маска, а указание на вездесущность лжи — это тоже ложь. А может быть, мы в состоянии поставить более точный диагноз безумцам XVI-XVII веков, сославшись на неспособность художников-индивидуалистов сформулировать свою программу ничем не стесненного самовыражения? Безумие не есть лишь антитеза разуму. Оттого-то в истории человечества не переводятся премудрые дураки и в высшей степени серьезные шуты. Безумие ускользает от самого себя, и так оказывается предверием мудрости. Безумные даосские подвижники, чья жизнь есть свободный танец тела дао, абсолютно безумные наставники чань, которые отвергали даже определенность символических типов. Безумная чань, куан чань, неплохое прозвище учения, которое предполагало в отрицании всяких смыслов утверждать свое право быть единственным и самовластным распределителем истины. Недаром архииндивидуалист Ли Джи объявил себя воплощением Будды, а его современник и товарищ по духу, очень влиятельный среди ученой элиты монах-проповедник Дагуань, утверждал, что просветленное сознание должно сметать все на своем пути, и взял себе титул «царя закона». Этот метафизический бунт, однако, не мог иметь никаких осязаемых и долговечных результатов. Как и поиск правды сердца минскими неоконфуцианцами, он мог завершиться только разложением классической художественной формы типа на саморазрушительную, превосходящую даже гротеск экспрессию и мастеровитый, но бездуховный натурализм.